Глава 3. Аяко уже второй день толком не могла ни на чем сосредоточиться. Даже у себя в кофейне она с трудом улавливала, что говорят ей посетители. Домашний телефон, который обычно жил у нее на книжной полке под салфеткой, теперь расположился на низком столике в центре гостиной, со вчерашнего вечера, когда Аяку позвонила матери Кё сообщить, что мальчик в о не приехал. На вокзале она прождала целых два часа, пока не убедилась окончательно, что среди прибывающих его нет. Мимо то в одну, то в другую сторону проезжали, горхача по рельсам поезда. Всякий раз перед прибытием очередного состава с переезда доносилась «дзинь-дзинь», и Аяков, стрепенувшись, думала, не это ли поезд Кё. Она сидела на одной из скамей в зале ожидания небольшого вокзала, вглядываясь в лица проходящих мимо пассажиров в надежде увидеть Кё, но тщетно. В здании имелось два входа-выхода — главный со стороны моря и другой, ближе к горе, который был намного меньше и использовался в основном местными, которым требовалась в северную часть городка. Большинство людей, в особенности не знавшие города приезжие, шли через главный, южный выход. И Аяко прекрасно это понимала, но все равно то и дело беспокойно вытягивала шею, проверяя, не идет ли кто к дальнему, северному выходу, на другую сторону путей. В этот день у турникета дежурил сам начальник станции ОНО. Это был приятный общительный мужчина, хорошо знавший Аяку. Заметив, как взволнованно она крутит головой, будто кого-то высматривая, он и подошёл к ней в промежутке между прибытиями поездов. «Кого-то дожидаешься, Аяку-сан?» Остановился он прямо перед скамейкой, где она сидела. «Смотрю, давно уже тут сидишь, а?» Он упирался ладонями в бока, нисколько не стесняясь большого пивного брюха, солидно выпирающего над ухоженными форменными брюками. Очки его медленно, но верно сползали к кончику носа. «Здравствуй, Оно-сан!» — низко склонила голову Аяку. «Жду вот внука, который должен приехать из Токио. Его поезд уже давно должен прибыть». «Надо же! Странно!» Заморгал Оно указательным пальцем, возвращая очки в исходное положение. «А отмен никаких не было? Или, может быть, аварий? Сегодня абсолютно никаких. Работаем как часы». А Якубе спокойно поёрзала на скамье. Но «Ну, послушай», — сказал ей начальник станции, — «тебе ведь вовсе нет нужды сидеть тут и ждать. Скажи мне только, сколько ему лет и как он выглядит». Я буду отслеживать все билеты из Токио, и если его замечу, сразу позвоню тебе или домой, или в кафе. Как тебе такое, а?» «Благодарю, Ону-сан», — снова опустила голову Аяко, слегка смутившись. «Просить об этом уже будет чересчур». «Да брось, ничего подобного», — небрежно отмахнулся Ону. В тот день Аяко не стала совершать свой ежедневный подъем на гору и отправилась сразу домой. Придя, она немедленно взялась за телефон, нашла в записной книжке номер матери Кё и позвонила. «Моси-моси!» — послышался сквозь легкое потрескивание голос невестки. «Моси-моси!» — японское приветствие, используемое обычно в ответ на телефонный звонок. Аналог русского «Алло». Происходит оно от глагола «моусу», максимально учтивого синонима глаголу «говорить». «Сэцутян? Матушка?» Аяку по-прежнему обращалась к матери Кё как «сэцутян», а та всё так же называла Аяку матушкой. Теперь они не так уж часто общались, но когда это всё-таки случалось, обеим казалось правильнее использовать именно эти давнишние обращения. «Сэцутян». Я очень извиняюсь, если оторвала тебя от дел. Возможно, ничего и не случилось. Просто Кёкуна не оказалась в том поезде, на котором он должен был прибыть. Странно. Сацуку помолчала. Это очень странно, матушка, потому что утром я оставила его на токийском вокзале у самого Турникета к Синкансену, и у него было достаточно времени, чтобы купить билет и сесть в поезд. Он должен был приехать еще несколько часов назад». «Вот именно», — покивала Аяко, несмотря на то, что по телефону собеседница ее не видела. И «Я тоже так думала. Я сразу записала расписание прибытия ближайших поездов, которые ты мне продиктовала. И даже если бы какой-то отменили, или мальчик опоздал бы на посадку, или где-то задержался, чтобы перекусить, он все равно давно бы уже приехал». «Верно, матушка». Сквозь зубы произнесла Сыцуко. «Мне ужасно жаль. Я постараюсь связаться с Кё по линии, и когда от него будут какие-то вести, я вам перезвоню. Прошу простить, но я сейчас крайне занята». «А что за линия?» «Это приложение к смартфону, так называется, матушка. line по-английски», — терпеливо объяснила Сыцуко. «Оно позволяет отправлять текстовые сообщения». «Понятно», — ответила Аяку. Она совершенно не представляла, о чём толкует её невестка, но, слишком переживая за Кё, просто поверила ей на слово. «А ты не могла бы дать мне номер мобильного телефона Кё? Просто на всякий случай. Я ведь могу позвонить ему с городского?» «Ну, конечно же. Как глупо, что я раньше не сообразила вам его дать». Сэцука продиктовала номер телефона Кё, и Аяку занесла его в свою записную книжку. «Только знаете, матушка, мне кажется, будет лучше, если я сперва свяжусь с ним по линии, а затем вам перезвоню», — торопливо сказала Сыцуко. «Потому что если он будет в поезде, то не сможет принять от вас звонок». «Совершенно верно», — снова кивнула Аяко, довольная тем, что её внук достаточно воспитан, чтобы не отвечать на звонки в поезде. Наконец обе, попрощавшись, повесили трубку, и Аяко оставила телефон на столе. Вечером она время от времени набирала номер Кё, но её сразу переключала на голосовую почту. И всякий раз, как Аяко слышала записанный для автоответчика голос Кё, её бросала в дрожь. Он был так похож на голос её сына кен -Дзи. Словно тот говорил сейчас с ней из могилы. Сацуку перезвонила Аяко уже в девять вечера, сказав, что от Кё пока нет вестей. но попросила Аяку не тревожиться и уверила, что с ним все будет в порядке, дескать, она в этом не сомневается. Эту ночь Аяку вновь спала беспокойно, урывками. Не в силах уснуть, она то и дело садилась на футоне и пристально глядела на телефон, стоящий на столе. Когда же на нее накатывал, наконец, сон, ей виделись тревожные кошмары, будто одноглазый кот колтрейн мяукает, воет и скребется к ней в дверь, потому что накануне она пренебрегла им и не пришла покормить. А Аяку едва дождалась, когда же рассветет. Утром, когда она завтракала, зазвонил телефон, и женщина молниеносно схватила трубку. «Слушаю», — прошамкала она с рыбы во рту, стараясь поскорее проглотить пищу. «Матушка, пожалуйста, не волнуйтесь», — послышался в трубке спокойный голос Сыцуку. «Есть вести от Кё. Утром он прислал мне сообщение. По какой-то причине этот балбес решил поехать поездом со всеми остановками. Ночь он провел в Осаке и сейчас собирается на местной электричке ехать в Онумите. Сказал, что будет у вас сегодня во второй половине дня. Мол, очень сожалеет, что заставил вас переживать». «Но всё же, пожалуйста, матушка, отругайте его, как следует, когда приедет. И скажите, чтобы позвонил мне. Я тоже ему устрою нагоняй». «Спасибо, что дала мне знать», — с некоторым облегчением выдохнула Аяку. Они ещё немного поговорили. Сацука всячески извинялась, и что её чадо доставило бабушке столько волнений, и что она не может больше говорить, потому что интервал между пациентами закончился. От извинений Аяко отмахнулась, велев Сыцуко самой ни о чём не переживать, и сообщив, что багаж Кё утром уже прибыл службой доставки black cat и ждёт юношу у него в комнате. Наконец Аяко повесила трубку, но всё равно была не в силах унять тревогу. Осака. Почему он задержался на ночь не где-нибудь, а именно в Осаке? яко стала готовиться к новому дню. По обыкновению она остановилась перед двумя черно-белыми фотографиями в своем незатейливом Буцудане и в этот день молилась дольше обычного. Одну молитву к мужу, одну к сыну и обе за внука. Поезд, в котором сидел Кё, проехал черный туннель И вынырнул на белый свет, очутившись в ярких красках весеннего дня. Юноша испытал большое облегчение, увидев, что в этом поезде из Осаке не оказалось Аюми. В руках у Кё был его неизменный скетчбук. На твердой обложке аккуратными иероглифами Кандзи значилось его имя — черными чернилами на белом стикере, который он сам приклеил на переднюю сторонку. Обычно ему приходилось подробно расписывать или устно объяснять его тому, кто интересовался, как пишется его имя. Кё говорил, что здесь используется иероглиф «кандзи» со значением «эхо», как на этикетке японского виски, которое произносится как «хибики», а не «кё». Этот иероглиф с юных лет вызывал в нем восхищение. Верхняя его часть означала «селение». Нижнее — звук. Когда Кё был маленьким и еще только учился писать свое имя, он нарисовал воображение картину совершенно пустого селения с единственным колоколом, звонящим над домами, эхо которого отражается от стен и гуляет по безлюдным улицам. И потом этот образ, эта картинка, возникала в его сознании всякий раз, помогая вспомнить, как пишется иероглиф его имени. Когда поезд въехал в префектуру Хиросима и уже приближался к своей конечной остановке в Ономити с тянущимися справа горами, слева внезапно открылось внутреннее море Сето с бесчисленными островами, словно проплывающими вдалеке. Голубое море и белое пространство на альбомном листе. Невозможно передать синего океана в черно-белых тонах. Однако, благодаря искусным карандашным штрихам, в рисунке проступила безмятежность этих холодных вод. Есть. Сделано. И не морской ли кайдзю высовывается там из величественной глади? Кайдзю. С японского «странный зверь». Гигантский монстр, к примеру, Годзилла, чаще всего нападающий на большие города. В вагоне было пусто. Кё сидел один в четырёхместном отсеке, закинув ноги на сиденье напротив. Разумеется, он снял сандалии, прежде чем поднимать ступни на скамью, и всё же кондуктор, всякий раз проходя мимо юноши, бросал на его ноги беспокойный взгляд. Кё повнимательнее вгляделся в лицо кондуктора. Глаза, как две чёрные бусины, мятая рубашка, перекошенный галстук и крючковатый нос. Он тоже превратился в мультяшную карикатуру в скетчбуке, представ там огромным черным вороном с преувеличенно крупной головой и в кондукторской форме, который пытливо вглядывается в подошвы лягуха Меньшова, вытянувшего свои лапки на сиденье напротив, пошире растопырившего свои выпуклые пальцы. Все это Кё проделывал, пытаясь отвлечь себя от мысли о том, что будет, когда он доберется, наконец, до Онумитти. Он не мог не признать, что ему не давала покоя эта сумасшедшая лавина сообщений в Лайн, равно как и пугающее количество пропущенных звонков с неизвестного номера. Он без остатка всеми мыслями погрузился в зарисовки, в мангу и музыку, чтобы только не анализировать все то, что происходило сейчас в его жизни. Не думать о том, что он уехал из Токио, о том, что испытал в то раннее утро в Осаке, глядя с парапета моста Ибиссу в холодный мрак медленно текущей воды. «Ты уверена, что хорошо себя чувствуешь, Аяко?» — озабоченно спросил Сато. «Ты нынче сама не своя». Аяко мрачно зыркнуло на Сато, отчего тот даже отшатнулся на табурете и вскинул ладони. «Будь рядом другие посетители, он, возможно, еще и получил бы отповедь». Но сейчас, когда Эми с Дзюном ушли к себе работать, в кафе остались лишь они вдвоем. Лицо у Аяку немного смягчилось, и она тяжко вздохнула. «Давай рассказывай», — набрался храбрости Сато. «Вижу же, что-то случилось. Со мной-то ты можешь поделиться?» Сварив для себя кофе, Аяку сдвинула чашку с блюдцем на противоположный край стойки, обошла ее и села на высокий табурет рядом с Сато. Из стереосистемы неназойливо лился джаз, альбом «Kind of Blue» Майлза Дэвиса. На улицах городка воцарился покой. Все школьники уже засели за парты. На Сетенгайе лишь изредка раздавалось чьё то с добрым утром, до да время от времени проплывала чья-то лодка по заливу за окном. Так что кофейня была пока что в полном распоряжении, а Яко Сато. — Да ничего особенного, Сато-сан. Аяко с удовольствием вдохнула горячий кофейный пар. — Ну, порой даже какая-то мелочь может вывести из равновесия. — Это да. Просто... — Аяко нахмурилась. — Я последние две ночи почти не спала. — Хм... — тоже сдвинул брови Сато. — Как-то не похоже на тебя, Аятян. Она сделала глоток. «Что ж, думаю, ты все равно бы об этом узнал. Рано или поздно. И, если честно, уж лучше раньше, чем позже». «Что ж...» Она испустила какой-то горловой рык. «В общем, ко мне приезжает пожить внук из Токио». О -о -о! радостно засветилось лицо Сату. «Так это же замечательно!» Аяко искоса глянула на него. «Думаешь?» И, неопределённо покачав головой, продолжила. «Он должен был приехать ещё вчера. Но по какой-то причине этот Аболтус вместо высокоскоростного Синкансена сел на электричку со всеми остановками. И в итоге дорога у него заняла лишний день». «Ой, да ладно!» — хохотнул Сато. «Подумаешь, не так оно и плохо, согласись». Я молодым парнем доставлял куда больше волнений. Сколько ему лет? 19 а яко опустила чашку на блюдце. Но дело-то не в этом, Сато-сан. Разумеется, я испугалась, когда он не приехал вовремя. Но видишь ли, куда больше меня тревожит то, что он остановился на ночь в Осаке. Улыбка Сато погасла, он сложил руки на груди. — Да уж, скажем. — Будь это Киото, Кобе или Хэмэдзи, или другой какой-то город, я бы так не переживала. — Хм, да, — согласно кивнул Сато ее словам. — Просто меня как-то пугает то, что он остановился именно в Осаке, учитывая, что случилось там с Кендзи. — Понимаю, — произнес Сато. — Но Аятян... «Быть может, это всего лишь совпадение?» «Да знаю я, знаю!» — пренебрежительно отмахнулась она. «Но от этого мне все равно не легче, понимаешь?» Сату лишь кивнул, зная, что сейчас никак ей словом не поможет. «Шкуру спущу с этого мальчишки, пусть только явится!» — проворчала Аяко. «Ох, Аятян!» — засмеялся Сату. «Ты уж полегче с ним, ладно?» Все мы когда-то были молодыми, и все делали ошибки. — Он должен хорошо усвоить Сату-сан, — сказала, поднимаясь Аяко, — что у всего в жизни есть свои последствия. Когда юноша открыл глаза, перед ним за окном четко нарисовался замок Онумити. Должно быть, Кё ненадолго провалился в сон. Величественное здание проявилось высоко в небе, словно плывя среди облаков, Сперва Кё даже решил, что ему это снится, но потом увидел и саму гору, на которой примостился замок. «Следующая остановка, Ономити! Ономити! Выход на правую сторону!» Послышался из громкоговорителя резкий, каркающий голос ворона-кондуктора. «Ономити! Следующая остановка, Ономити! При высадке соблюдайте осторожность и, пожалуйста, не забывайте свои вещи в вагонах поезда». Спасибо, что воспользовались услугами Западной железнодорожной компании. Надеемся увидеть вас снова. Зевая и потягиваясь после сна, Кё подхватил свой рюкзак и стал ждать, когда поезд остановится у платформы. Наконец, двери раздвинулись, и юноша легко соскочил на перрон. Была середина дня, и вместе с Кё из поезда вышло совсем немного пассажиров. Ещё меньше людей стояло на платформе, готовясь сесть в полупустой экспресс, чтобы добраться до Хиросимы. Кёни, торопясь, побрёл с платформы к турникету, пропуская вперёд остальных. За ограждением стоял человек, который самолично проверял у пассажиров билеты, кланялся каждому и всех по очереди благодарил за поездку. С ума сойти! В Токио уже давно никто не занимался такой работой. И вообще, у большинства людей имелись пластиковые проездные, которые просто прикладывали к считывающему устройству. И даже те, кто пользовался бумажными билетами, все равно вставляли их в автоматы и точно так же проходили через турникет. И никакой нужды в этом очкастом экземпляре с пивным пузом, что забирает у прибывших билеты и лично каждого с поклоном благодарит. В большущих очках, съехавших к кончику носа, И с выпирающим над ремнём огромным животом этот дядька очень напоминал изрядно отъевшегося тануки. Тануки – японское название лесной янотовидной собаки. За пределами Японии так называют традиционных японских зверей-оборотней, которых в самой Японии называют бакадануки. Это ж в какое захолустье его занесло! Когда Кё вручил свой билет сотруднику вокзала и пошел через турникет, то был немало изумлен, когда мужчина обратился непосредственно к нему. «Э, мистер, извините, сэр», — сказал Тануки и, поправив очки, вгляделся в Кё сквозь линзы после того, как изучил его билет. «Да», — удивленно оглянулся Кё уже за турникетом. У Тануки оказался столь ярко выраженный хиросимский акцент, что Кё с трудом разобрал его слова. «Уж не сочтите за неучтивость, но то не вы часом прибыли из Токио», — сказал тот. Кё был в шоке. «Почему этот незнакомец задает ему такой вопрос? К тому же при этаком непривычном уху говоре юноша вообще с трудом понимал, о чем его спрашивают. э нет», — ответил Кё. И чисто технически он не соврал — Ведь сегодня утром он выехал из Осаки. «Вы уверены?» Дядька вперился в него взглядом сквозь очки, снова поползшие кончику носа. Кё даже вспыхнул злостью. «Кем возомнил себя этот енот, что задает пассажиру подобные вопросы? Или его, Кё, разыскивает полиция?» «Сегодня утром я выехал из Осаки», с некоторым вызовом ответил Кё. «Из Осаки, а?» кивнул мужчина. «Потому что в билете сказано, что вы с пересадками из Токио. А еще у вас акцент совсем не такой, как в Осаке». И «Если ж на то пошло, выговор у вас такой, будто сами с Токио». Тут Тануки, видимо, заметил, что Кёс делался пунцовым от возмущения, потому что резко сменил тактику. «Хотя откуда мне знать, а?» — хохотнул он себе под нос. «А могу я услышать веское объяснение тому, что вы задаете мне вопросы столь личного характера?» Сложив руки на груди, спросил Кё высоким и натянуто учтивым тоном. Сборщик билетов уяснил, что не на шутку разозлил пассажира, а потому, вытянувшись по струнке, перешел на стандартный японский. «Прошу меня извинить, сэр, за невежливость», и мужчина низко поклонился. «Ничего, все в порядке». Кё уже сделалось неловко от того, что он спылил. «Простите меня, сэр», — не унимался мужчина. «Просто одна моя хорошая знакомая ждёт своего внука, который должен приехать к ней из Токио, и я обещал ей доглядеть за парнем. И вы вполне похожи на её описание, но всё равно примите мои глубокие извинения». Он поклонился ещё ниже, едва не задев носом турникет. «Всё в порядке», — снова сказал Кё, которому было ужасно стыдно, что он вышел из себя. «Не стоит волноваться». Развернувшись на пятках, юноша поспешно покинул станцию. За спиной он ещё успел услышать, как билетный дядька что-то бормочет под нос на своём хиросимском диалекте. Кё даже передёрнуло. Сможет ли он вообще когда-нибудь привыкнуть к непонятной здешней речи? «Слушаю». Аяко уже на втором гудке схватила трубку телефона у себя в кафе. «Аяко-сан?» — послышался резкий скрипучий голос, который мог принадлежать только начальнику станции Оно. «Оно-сан?» «Да, это я. Как ты догадалась?» «Есть какие новости?» «Он приехал. Во всяком случае, я совершенно убежден, что это он». «Уверен?» Помолчав немного, Оно шумно вздохнул. «Ну, трудно не заметить фамильное сходство, Аяко. Если ты понимаешь, о чём я». Он неловко замялся. У Аяко сердце заколотилось быстрее, она с облегчением выдохнула. «Ты с ним разговаривал?» «Ну да, хотя он, по-моему, малость опешил от моих расспросов». «Ну, это молодой такиец с эдакой правильной обходительной манерой изъясняться». Я прям почувствовал себя неотёсанным деревенщиной со своим хиросимским наречием. Он сказал, что приехал из Осаке, мол, премного благодарен за внимание, а вовсе не из Токио. Но я точно тебе скажу, что говорит он как токиец». «О, это наверняка он и есть. В Осаке он останавливался на ночь». «А, вот от отчего мы друг друга не поняли». «Должно быть, он решил, что я интересуюсь, откуда он утром выехал. Надо было мне правильнее ставить вопрос». «Ты не видел, куда он пошёл?» «Ну, он вышел с вокзала, потоптался немного у набережной, а потом побрёл в сторону Сётенгаи. Не удивлюсь, если он уже идёт к тебе в кофейню». «Большое спасибо, Оно-сан. Я тебе очень признательна». «Да не за что. Всегда пожалуйста». Повесив трубку, а Аяко почувствовала себя спокойнее. Это однозначно был он. Но ей всё равно не удавалось как следует сосредоточиться на работе. Она то и дело посматривала на телефон в ожидании звонка и чуть ли не ежесекундно оглядывалась на входную дверь. Не обращая внимания на досужую болтовню последних посетителей, зашедших к ней на ланч, а Яков все вслушивалось, не звякнет ли над дверью колокольчик. Первым, почти обескуражившим Кё впечатлением от городка, явилось то, что он у Мити был словно вымершим. Здесь почти не видно было людей. А те немногие, что попадались навстречу, казались такими старыми, что их вполне можно было тоже считать вымирающими. Кругом царила скука, пустота, скука. Единственными звуками, доносившимися до его ушей, были гудки да звонки с железнодорожной станции. Кё направился от вокзала в сторону моря, медленно и осторожно ступая через широкую полосу дёрна. Наконец он дошел до набережной и вгляделся в водную гладь. Неужто и впрямь перед ним вяло плескалась о бетонную стену моря? Оно скорее походило на большое озеро. Кё не раз доводилось ездить с матерью на денёк к морю, в такие места, как Камакура, Тигасаки или Эносима, и он хорошо помнил, как огромные волны, словно в кино, разбивались о скалы на берегу, взметая в воздух белые брызги. Однако раскинувшееся перед ним море Сыто ничего подобного не вытворяло. Оно просто покоилось, почти что неподвижно. По небольшой акватории туда-сюда плавно скользили лодки. На противоположном берегу пролива виднелась судоремонтная верфь, и огромными буквами на двух стоящих рядом зданиях с торцов было написано «Мукайсима-док». «Подумать, как оригинально», — фыркнул про себя Кё. Древнее мужичье не сильно парилось, придумывая острову название. Буквально название «Мукайсима» значило Вон тот остров. Выглядел остров промышленным, однако все постройки там смотрелись проржавевшими и обветшалыми. И весь этот город в целом, казалось, большей частью разрушался, ржавел, осыпался и разваливался. Как Кё вообще собирался здесь жить? Покачав с досады головой, парень свернул с набережной и направился к здешней Сётенгайи. По пути он набрёл на бронзовую статую женщины в кимоно, что присела на корточке рядом с бронзовым же плетёным чемоданом, к которому был приставлен тоже бронзовый сложенный зонт. На табличке Кё прочитал «Хаяси Фумико» Хаяси Фумико, 1903-1951. Японская писательница, много путешествовавшая по стране. Литературную известность получила после выхода автобиографического романа-дневника «Скитание», 1930 Кто бы это мог быть, черт возьми? Нечто очень старомодное, скучное, отстойное. Кё прошел мимо нескольких закрытых ставнями магазинов. Навстречу ему то и дело попадались люди весьма преклонных лет, которые, согбенные, медленно ковыляли по улице. Спина у них была согнута чуть ли не под прямым углом к ногам. Многие передвигались, опираясь на ходунки, опустив голову. И тем не менее, когда Кё оказывался рядом, эти старики неведомо как его замечали и с мелодичной приветливостью произносили «Конничива». Популярное японское дневное приветствие, аналог выражения «Добрый день». Кё, хочешь не хочешь, приходилось отвечать на эти приветствия. Здесь, в этом городе, что, все друг с другом постоянно разговаривают? Пройдясь ещё немного, Кё внезапно обнаружил, что, отойдя от главной торговой улицы, скоро окажется в жилом спальном районе. Что? Уже? И это всё? Получалось, он шёл каких-то несколько минут и пересёк город из одного конца в другой? Неужто этот городок и впрямь настолько маленький? Задержавшись у торгового автомата, Кё купил себе баночку кофе, вскрыл её и присел на корточке, чтобы проверить телефон. Мать в своих сообщениях по линии строго указывала ему идти прямиком к бабушкиному кафе, а не домой к ней. С первыми же глотками кофе ужасное предчувствие скрутило ему живот. Его ждала серьёзная взбучка. В этом он ничуть не сомневался. Желая как-то оттянуть время, Кё открыл в телефоне одну за другой пару соцсетей и пролистал фотографии, что выкладывали его недавние одноклассники. То в новых университетских общагах, то на церемонии посвящения в студенты, то с видами городов, где они теперь жили, то на фоне впечатляющих университетских корпусов, где теперь учились. то со своими новыми друзьями-однокурсниками. На фотографии своей бывшей девушки Юрико в официальном кимоно, надетом для церемонии поступления на медицинский факультет престижного Токийского университета, Кёни надолго задержался. ну как же иначе? Юрико не могла не покрасоваться в этом кимоно перед одноклассницами. Занеся палец над экраном, юноша почувствовал укол зависти. Кё вздохнул. Кликнув пальцем на три точки над снимком, Кё выбрал в всплывающем меню отключить звук. Батарея была уже на последнем издыхании, так что ему следовало поспешить. Допив кофе, Кё взглянул на часы. 4 часа дня. Сильно позднее, чем он обещал прибыть. А потому он двинулся обратно к крытой Сётангае, в бабушкиному кафе. Как ни шёл он неохотно, нога за ногу, а всё равно вскоре оказался перед входом в заведение. На вывеске большими латинскими буквами значилось «Кафе» «Эвер Рест». И была изображена гора. Вздохнув ещё раз, Кё осторожно толкнул дверь. Над головой негромко звякнул колокольчик. «Ирасай Не оглядываясь, машинально выкрикнула Аяко своё обычное приветствие. Несмотря на то, что она без конца поглядывала на дверь с той минуты, как Оно позвонил со станции, в тот момент, когда звякнул колокольчик над входом, она даже не подняла глаз. «Бабушка, здравствуй!» — послышался робкий голос от дверей. Аяко вскинула взгляд и увидела его. От неожиданности она выронила чашку, и та разбилась об пол. Женщина потрясенно вскинула руки к лицу. Перед ней стоял он. Юноша 19 лет, с теми же глазами, тем же подбородком, такими же губами. Только волосы были подстрижены по новой моде. Но это, несомненно, был он. «Бабушка, позволь, я помогу тебе убрать». И стоило ему заговорить, а Аяко пришла в себя, словно стряхнула на вождение. Этот юноша, который идеально изъяснялся на стандартном японском языке с легким токийским налетом, был не ее Киндзи. Киндзи говорил на хиросимском диалекте. Киндзи уже давно не было в живых. Это был его сын, ее внук. на которого она должна быть очень сердита. «Оставь!» — резко сказала она юноше, попытавшемуся собрать осколки. «Лучше просто сядь и посиди тихонько. Ты и так доставил массу беспокойств». Кё осторожно передал уже собранные куски бабушке и сел за столик, на который та ему указала. Последние посетители покинули кафе еще до его прихода, и теперь Аяко угрюмо занялась обычной перед закрытием уборкой. К тому моменту, как она подмела оставшиеся осколки, гнев ее уже медленно бурлил, точно кипящая в кастрюле карри. Она оплошала, выпустив свои эмоции наружу, показала, насколько волновалась за него, насколько ей это небезразлично. Так переживала, что даже разбила одну из своих любимых чашек, которой теперь придется искать замену. Ее заставили вспомнить про любовь к близким и привязанность, и от этого Аяка злилась еще пуще. Что ж, теперь она будет молчать, пока не закончит свои хлопоты. Кё, между тем, безгласно наблюдал, как бабушка делает уборку. Он заметил, как засветились радостью ее глаза, когда она его увидела. Что это было? Облегчение? Любовь? Что-то на миг отразилось в ее чертах, исчезнув так же быстро, как и появилось. И теперь он видел лишь каменное выражение лица, пока бабушка сновала по кафе, убирая чашки, блюдца, тарелки и миски, время от времени и его самого сдвигая в сторону, чтобы как следует все подмести. И в душе Кио испытывал все более растущее чувство вины и стыда от того, что заставило ее так переволноваться. Не сказав ни слова Аяко вышла из кафе, опустила роль ставни, и Кё последовал за ней. В молчании они двинулись по улицам городка, но всякий раз, когда мимо них кто-либо проходил, этот человек здоровался с Аяко, и она вежливо ему отвечала, не обращая внимания на заинтригованные взгляды земляка, вопросительно устремленные на Кё. У Аяко явно не было желания посвящать кого-либо в подробности. Она просто шла на пару шагов впереди, ведя юношу за собой. И лишь когда они стали подниматься на гору к ее дому, она, наконец, нарушила молчание. «Ты абсолютно безответственный», — резко сказала она. «Никому не позвонил, не поставил в известность». Кё угрюмо шел рядом. «Когда даешь слово, ты должен его держать». продолжила она, остановившись погладить чёрного одноглазого кота, что пристроился посидеть на мопеде honda Супер Кап». Лаская кота, она, впрочем, не прекратила распекать кё. «Просто неслыханная глупость. Так заставить переживать свою мать. Ладно я, мне наплевать, что с тобой сделается. Но ты хоть раз подумал о том, что почувствует твоя бедная мать?» Нет? «Потому что ты эгоист! Эгоистичный, безответственный мальчишка!» Кё хранил молчание, давая ей выплеснуть гнев. Рано или поздно она должна была утихнуть. Между тем они приблизились к старинной каменной ограде с калиткой посередине. Продолжая метать громы и молнии, Аяко с силой нажала на огромную ржавую железную ручку, Всем телом навалилось на створку, и та под завывание петель наконец распахнулась. Вдвоем они прошли в закрытый со всех сторон сад, что окружал, вплотную подступая к стенам, небольшой и очень красивый деревянный домик в традиционном японском стиле с новенькой блестящей черепичной кровлей. Наконец они ступили на Гэнкан, оказавшись в приятной прохладе дома. Аяко посмотрела юноше в глаза и строго попросила. «Ну, что ты можешь сказать в своё оправдание?» Помолчав, Кё склонился в низком поклоне. «Я глубоко извиняюсь, бабушка. Такого больше не повторится». «Ещё бы это повторилось!» — мигом парировала Аяко, ткнув его пальцем в грудь. «Гони хаити в агоне ситагаек! Ходя в чужую деревню, подчиняйся её правилам, с японского. Сравнить, в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Похоже, его бабушка любила ввернуть пословицу. «Пока ты живёшь здесь со мной, чтобы этих глупостей больше не было. Понял?» «Да, бабушка». «Хорошо. А теперь позвони матери». «Да, бабушка. Я только заряжу телефон». «Зарядишь телефон?» «Не валяй, дурака! Воспользуйся домашним!» «Мне нужно проверить, нет ли там сообщений. Мама могла послать мне что-то по линии». «Вот непутевый покачала головой Аяко. «Делай, как знаешь. Но ежели не хочешь неприятностей, советую связаться с ней в ближайшие пять минут». Кё зашёл в небольшую застеленную татами комнатку, которую временно должен был считать своей. Опустил на пол рюкзак. На стене в углу краем глаза заметил висящий свиток. И когда он стал шарить в рюкзаке в поисках зарядки к телефону, то обнаружил, что конверт с деньгами исчез.